Глава тридцать Мы живем уже два с половиной месяца с Леной. И чем дольше мы живем, тем больше я разочаровываюсь. И, к своему удивлению, чаще сравниваю ее с Марусей. Первую неделю у нас был каждодневный секс. Я словно пытался найти что-то родное, что-то похожее в ней на Машу. Сам этого не понимал, не находил и огорчался. После он стал все реже, один раз в неделю. А теперь вообще раз в две недели... И это в лучшем случае. Что-то у нас не клеится. И что тому виной я не понимаю. Сегодня приезжает отец. И что поразительно, я впервые ему рад. И я соскучился. Встретил его на вокзале и в первый раз в жизни прокатил его на моцике. отец улыбался в свои 32 зуба. Хотя у него же, наверное, меньше осталось. Ну да и ладно. Сколько есть все его. Главное, что он всю дорогу ехал с довольной и со странной глупой улыбкой. Я сам невольно видя эту картину улыбался. Давно я не видел его таким счастливым. Вернее, не замечал. Не хотел замечать. Лена приготовила нам обед. Они познакомились с отцом. Мы втроем пообедали. Отец мельком наблюдал то за мной, то за Леной. Я делал вид, что не вижу. Но я все примечал. Чувствую, что он хочет поговорить. Так как квартира однушка, а отец приехал на пару дней. Мы с Леной сразу договорились, что она позже уедет к себе. Сейчас она дала мне знак, что этот момент настал. Я отвёз её домой и вернулся к отцу. «Женя, ты как?» «Давно отец не называл меня Женя, чаще Евгений. Но почему-то сейчас это не резало слух. Быть может, я просто был рад увидеть родного человека. По сути, отец сейчас единственный родной мне человек. И сердце тут же отвечает. И ещё Маша». Стряхиваю головой отгоняю эту мысль. Возвращаюсь к отцу. Все хорошо, как видишь, работаю, учусь. Он изучает меня, а как на личном фронте. У вас, Лена, все серьезно? Вот и дождался разговора. Нет желания исповедоваться отцу. Устал уже каждый день себе исповедоваться. Как видишь, живем вместе, все хорошо. Отец медленно вздохнул. Женя. Я вижу, что вы живете вместе, но я не вижу, что все хорошо. Вот как-то не вовремя он хочет в душу залезть. Не готов я к этому. Отец, может кофе? Он утвердительно кивнул. Я пошел варить кофе. Стоял у плиты и чувствовал на себе его взгляд. Походу кофе тут не спасет. Видимо, он настроен решительно. И не свалить ведь никуда. Однушка, и я вроде как здесь хозяин. Я разлил кофе по чашкам и вернулся за стол. «Как у тебя дела на работе?» «Хочу сменить тему, но отец крепкий орешек, его так быстро не развести». «На работе все по-старому, ничего нового. Женя, а ты домой вообще собираешься?» Я поднял на него глаза. в Первый раз за много лет посмотрел на него в упор. Он постарел. Не сильно, но уже не такой, каким я его запомнил пять лет назад. Пять лет уже прошло, а мы так и ни разу не говорили больше про маму. Мы вообще за эти пять лет больше не разговаривали с ним. Нет, не собираюсь. Мне и здесь неплохо. Сам слышу, что произношу это без какого-либо энтузиазма. Но ничего поделать с собой не могу. Женя, мне кажется, тебе нужно вернуться домой. Я вижу, что тебе плохо. Я хочу быть рядом. Хочу тебе помочь. Я сделал глубокий глоток кофе. Сглотнул. «Отец, ты мне не сможешь помочь. Помочь я могу себе только сам». Не знаю, почему у меня вырвалась эта фраза. Наверное, правда, в этот момент захотелось поделиться с кем-то, переложить на кого-то часть своей непосильной ноши. «Женя, мне знакома твоя боль. Я с ней тоже долгое время жил. Когда умерла твоя мама, умерла и часть меня. Большая часть меня. И я поднял на него глаза. Первый раз он мне говорит об этом». Он смотрит на стол, взгляд в пустоту. Я вспомнил, в тот день у него такой же был взгляд. Пустой, холодный, отрешенный. Сейчас я четко ощущаю, что до сих пор эта боль живет в нем. А я ведь не догадывался об этом. Не замечал. Думал о себе, что мне тяжело. А ведь и он потерял любимого человека. Человека, с которым прожил столько лет. Мне кажется, я начинаю потихоньку прозревать. И я бы умер вместе с ней. Но меня удержал ты, сынок. Ты тот самый светлый лучик, который не дал угаснуть моему сердцу, и теперь я должен сделать то же самое для тебя. Я не должен дать тебе угаснуть, потерять вкус к жизни. Ты еще такой молодой, у тебя столько всего хорошего впереди. Не губи свою жизнь. Я понимаю, ты пытаешься, ты цепляешься, но ты идешь по неверному пути. Любовь в жизни дается один только раз. Дальше все будет только подобие любви. Уверен, ты приспособишься. Человек, такая сволочка ко всему привыкает. Но с нелюбимым человеком ты не испытаешь тех эмоций и чувств. Я не понимаю, но ты же живешь с Татьяной. Ты же счастлив или нет? Он улыбнулся. Сейчас я счастлив. И я люблю Таню. Своей любовью, которую умею любить. Но это не та любовь, что была между мной и твоей мамой. Та была самая искренняя и самая чистая любовь. Ее ни с чем не сравнить. Ее ни с чем не спутать. Ты тоже сможешь кого-то еще полюбить, но это не будет той настоящей любовью. Ты будешь жить, улыбаться, но всегда будешь ее вспоминать. У меня не было шанса вернуть твою маму, воскресить. А я бы свою жизнь отдал за нее, лишь бы только видеть, как она улыбается, как треплет тебя за волосы, как вы обнимаетесь и хохочете с ней. Услышать бы хоть раз еще, как она тебя называет «львенок». А меня гордо лев. Он тяжело вздохнул. Ее прайд продолжает жить, а главной львицы уже нет. Отец смахивает скупой мужскую слезу, а меня этот жест пробирает до мурашек. Они топотом пробегают и вызывают во мне волнение, трепет, заботу. Баба, прости, я не знал, что ты так ее любил. Я же не думал...» Он встает и обнимает меня. Я замолкаю. Одинокие слезы стекают по его и моим щекам. «Папа! Ты меня назвал Папа!» Он улыбается сквозь слезы. Я не слышал этого уже лет десять. знаешь, сынок, это чертовски приятно. Я тоже улыбаюсь. Значит, буду тебя теперь всегда так называть. Мы снова улыбаемся, и это улыбка, облегчение, освобождение. Много лет мы носили этот груз, перекладывали друг на друга, а сегодня скинули, и дышать сразу стало легче. Еще, кофе. Нужно как-то отвлечься, успокоиться. Давай лучше чаю. Я наливаю нам чай и мы продолжаем нашу беседу, вытерев слезы и сделав вид, что их и не было. Женя, любовь это самое светлое чувство. Она дает крылья. Ее не нужно бояться. Нужно наоборот бежать и погружаться в нее с распростертыми объятиями. Я вновь улыбнулся, а я все сделал точно наоборот. Он продолжил. Ведь она не повторится больше. Сколько времени уже прошло. А я вот всё жалею, что мало времени провел с твоей мамой. Сейчас бы ночи не спал, чтобы ей надышаться. И я вздохнул. Он ее любил. Любил сильно, да и сейчас продолжает любить. Представляю, сколько нужно было набраться сил, чтобы снова довериться новому человеку. Какой же я был глупец. Я думал, он предал маму. А он просто пытался выжить среди этой боли, и тьмы, потери. Как я сейчас выживаю, только он сильнее меня в тысячу раз. Он нашел выход. А я просто сбежал, спрятался. Это открытие шокировало меня. Мог ли я еще вчера предполагать, что мы можем вот так вот с папой сидеть и болтать? Просто болтать по-мужски. И ведь оказалось не так сложно сделать друг другу шаг навстречу. И я задумался, от чего я все время бежал? От чего скрывался? от самых родных людей, от людей, которые просто хотят помочь мне, просто быть рядом. Маша, а она ведь тоже мне родной и близкий человек. Как она там? Только сейчас я впервые задумался, а как же она там без меня? Как она все это пережила? Ведь и её так же обманули, как и меня. Я погрузился в транс, застыл. Осознание и презрение накрыли мощной волной. Я понял, что все это время жил в воздушном шарике, И он сейчас с грохотом лопнул. Я создал вокруг себя жизнь, но настоящая жизнь проходила мимо меня. Хочется мгновенно броситься к Марусе, обнимать ее и кричать «Моя!» Никому не отдам. Прости. укрою, спрячу, от всех, убегу. Но моя ли она теперь? Сколько времени прошло? Сколько времени в жизни я просрал? Просто тупо просрал, прячась от невидимых проблем Ярославля. И это сознание просто давило. Сносило башню. Хотелось кричать, орать во весь голос. Неожиданно папа выдернул меня из транса. Женя, не закрывайся от нас. Мы хотим тебе помочь. Мы хотим быть рядом. Ты все время отстраняешься от нас. Все время переживаешь все mm. один. Внутри себя. А я ведь рядом. Я могу разделить с тобой твою боль. Ведь я тоже прошел через нее. Я научился жить с ней. Но у меня не было выбора. «У тебя он, слава богу, есть». Я поднял на него глаза. «У меня есть выбор. Он прав. Я могу продолжать жить в воздушном пузыре, или я могу попытаться все вернуть, исправить. Теперь я четко вижу две тропинки, и я знаю, по какой из них мне идти». «Спасибо, папа. Вот сейчас ты действительно мне помог». Он улыбнулся, положил руку мне на плечо. «Я рад, сын. Ты всегда помнишь, что я есть у тебя. И Таня тоже». Она тоже любит тебя, несмотря на твою ершистость. Она любит и переживает за тебя. Теперь я это понимаю, пап. Я положил свою руку на его руку. Дальше было продолжительное совместное чаепитие до ночи. Мы разговаривали обо всем на свете. К Марусе и Лени больше не возвращались. Но я уже и без этих разговоров сделал выводы. Понял, что хотел мне донести отец. Вернее, не отец, а папа. Я же обещал ему. Нужно будет обязательно извиниться перед Татьяной. Я столько негатива выпускал в ее сторону. А она всегда с добром ко мне. Она помогала отцу выжить. Всегда хорошо относилась ко мне. А я поступал по-свински. Хорошо, что мы поговорили с папой по душам. После разговора я понял, что у меня есть семья, в которой меня всегда любят и ждут. У меня есть папа и Татьяна, женщина, которая вернула мне отца. И я благодарен ей за это». Все возвращается на свои круги. Еще бы вернуть Марусию и можно начинать жизнь с чистого листа. Маруся, простишь ли ты меня когда-нибудь? Как ты там одна? Весь следующий день мы гуляли с отцом по городу, выбирали подарок для его Тани, смеялись, сидели в кафе. Обычный день с семьей, который я не замечал, как минимум пять лет в своей жизни. Походу, я вообще много не замечал. Не замечал, как я счастлив рядом с Марусей как она счастлива рядом со мной. Слепой, глухой придурок. Сидел в своей ракушке, не высовывался. Только что не кричал «Занято!». Как можно было все потерять глупо и нелепо. Но вот так вот. Только Сомов умудряется просрать все, что судьба посылает подарком. Я подбросил отца до вокзала. Он слез счастливый с мотоцикла и спросил. «Женя, как ты думаешь, мне не поздно тоже себе мотоцикл купить?» И я посмотрел на него с удивлением. «А как же твоя ласточка? Сможешь ей изменить?» Я улыбнулся. «Ласточка — это рабочая лошадка, а мотоцикл — для души. Таню иногда с ветерком подвести, Ей бы понравилось». Я покачал головой. «Пап, если душа просит, то покупай». Он улыбнулся. «Ладно, сначала тайком права получу. А уж потом расскажу Тане о мечте на старости лет». Я поднял брови. «Зачем тайком-то? Она тебе и так разрешит!» Он кивнул. «Это правда. Хотя сейчас моцак ты и не понадобится». Он махнул рукой. «Почему?» – я удивился. «Да комфорту она привыкла уже». Я покачал головой, как малые дети. Подсадил его на поезд и пообещал, что скоро увидимся. Поехал домой к Лене, постучал, а она открыла двери. Привет. Привет. Как-то слишком робко мне ответила. Ты занята? Я сразу почувствовал, что она что-то скрывает. И нет, ты, да? Руслан приехал, сидим, разговариваем. Ах, Русланчик пожаловал ее бывший, опомнился спустя три месяца. И я помешаю. Хотя, честно говоря, не хочется даже знакомиться с ним. Но вдруг ей нужна моя поддержка. Она вышла и закрыла дверь. Мы с ней остались снаружи. Женя, понимаешь, он уезжает в Москву и зовет меня уехать с ним. Я кивнул. Но от Москвы сложно отказаться. Все мечтают о ней. И что ты думаешь? Заглядываю ей в ею глаза и уже знаю ее ответ. Я хочу с ним уехать. Я ведь его до сих пор люблю. Я думала, что он забыл меня. У него новая любовь. Но он с ней расстался, сказал, что ошибся и любит только меня. Понятно. Если ты хочешь услышать мое благословение, то я тебя благословляю. Я развернулся. Женя, ты не в обиде на меня? Мы же можем остаться друзьями. Я обернулся. Лена, я буду только рад, если ты будешь счастлива. Мы попробовали, но у нас ничего не получилось. Надеюсь, что Руслан сможет сделать себя счастливой. Она улыбнулась. «Спасибо, Женя. Я тоже желаю тебе счастья». Задумалась на пару секунд и добавила. «Женя, ты сможешь мои вещи на работу привезти завтра?» Я кивнул. «Без проблем. Увидимся». Надел шлем. «Увидимся». Она помахала рукой и вернулась к квартиру. Вроде расстался с человеком, а на душе легче. Словно я встал на правильный путь. Главное теперь с него не свернуть.